Негодяй вырезал кусок серебра с клеймом фирмы Орно, а на это место поставил заплатку. Не знаю, как в Канаде, но у нас за подобные действия Уголовный кодекс предусматривает тюремное заключение от пяти и выше. Мы были потрясены. Щадя Тересу, мы тактично воздержались от проявлений польского патриотизма. В конце концов, ведь Канада стала для нее второй родиной. У нее тоже мог развиться патриотизм. Выяснилось, что патриотизм здесь ни при чем. Потому что мошенник-ювелир был итальянцем, зато проблема повернулась совершенно неожиданной стороной. «Судиться я с ним не буду», — мрачно заявила Тереса. «Мало того, что они там все мафиози, так его недавно еще выбрали в Конгресс от нашего округа. Нечего с таким тягаться». «Как ты все это разузнал?» спросила я Марека. «И зачем тебе знать, у кого в руках побывало кольцо в Варшаве?» Чтобы знать, не могли ли такую махинацию провернуть еще в Варшаве. «Орно» очень этим заинтересовалась. Оказывается, представителям фирмы «Орно» хватило одного взгляда, чтобы распознать изделие, и они жутко разволновались, узнав, в чем дело. Целых три часа Занимались кольцом, производили всякие экспертизы и пришли к бесспорному выводу. Коралл сожгли при переделке кольца и для сокрытия следов преступления покрасили его пошлым лаком. Естественно, они не могли сказать, кто это сделал, ибо не знали, в чьих руках полвало кольцо после выхода из их мастерской. Вот почему Марок устроил нам этот экзамен-допрос. Теперь ясно, кто мошенник. Честная Орна? предложила заменить сожженный коралл на новый, хотя он будет уже другой формы, ибо таких, как прежний, в настоящее время у них на складе нет. И не только у них. Тот коралл был уникальной формы, и на кольцо именно благодаря ему представляла собой изделие неповторимое, единственное. Мы все вместе с представителями Орно очень переживали еще и из-за того, что мошенник-ювелир располагает фирменной меткой Орно. Приварит ее на каком-нибудь своем халтурном изделии, выдав его за шедевр известной фирмы, а мы опять, выходит, способствуем мошенничеству. Одна мысль об этом приводила нас в ярость. Ну, что поделаешь? Люцина пыталась хоть чем-то утешить нас. По крайней мере, лак у него оказался неплохого качества, облупился только через восемь лет. Благородное поведение Орно, которое взялось привести кольцо в божеский вид, очень подняло наше настроение, что было весьма кстати. Ведь и непредвиденная болезнь мамули, и неприятная история с кольцом, обрушившаяся на Тересу буквально с первых ее шагов по земле предков, делали пребывание канадской родственницы у нас очень далеким от того представления о земле обетованной, которую мы планировали ей создать. Запасы еды, которые собирались кормить Тересу, как-то очень мало расходились, хотя питались ими все подряд. А замороженных цыплят мне уже надоело возить из одного холодильника в другой, размораживая их и опять замораживая. «Интересно, какие основания у моей старшей сестры считать меня такой обжорой?» — возмущалась Тереса. «Подумать только! Специально для меня закупили три килограмма свиных отбивных и целую кучу цыплят. И все это я должна была съесть? Я что?» «Володух какой-нибудь на самом деле?» «Мне не хотелось, чтобы ты у нас голодала», — неумело защищалась мамуля. Кузина, выписывавшая за столом рецепты для мамули, оторвалась от своего занятия. «Будьте добры, объясните, наконец, что такое «володух»? Я очень часто слышу от Иоанна это слово, но не имею понятия, что оно означает». Удовлетворить ее любопытство взяла Люцина. — Когда мы еще детьми жили в Тонче? Ты слышала, наверное, так называлась деревня, где жили наши родители. Ну, так вот, в те далекие времена, в соседней деревушке, ой, забыла ее название, — паплинок подсказала старшая сестра, моя мамуля. — Ага, в паплинке тогда жила одна баба, которая славилась своей просто невероятной скупостью. И вот однажды на Пасху, когда Ксен сходил по дворам и калядовал... — Ну что ты плетешь? — возмутилась мамуля. Ксен сходил по домам и светил праздничную еду. А какая разница? Главное, ксенза надо было как следует угостить, накрыть приличный стол, и две деревни разбирало любопытство. Что подаст скупая баба? Трудно ей было, но она пересилила себя, сделала широкий жест и подала к сензу яйцо, сваренное в мешочек.